Рассказ Антона Павла Чехова о том, как лох попал в просаг, прожив 28 дней на даче у порядочной проститутки. Из воспоминаний идеалиста. 10 мая взял я отпуск на 28 дней. Выбросил у нашего казначея 100 рублей вперед И порешил во чтобы бы ни стало пожить, пожить во всю Ивановскую, так, чтобы потом, в течение десяти лет, жить одними только воспоминаниями. А вы же знаете, что значит пожить в лучшем смысле этого слова? Это не значит отправиться в Леди Театр на беретку, съесть ужин и к утру вернуться домой до веселее. И это не значит отправиться на выставку оттуда на скачки И повертеть там кошельком около тотализатора Если вы хотите пожить, то садитесь в вагон И отправляйтесь туда, где воздух пропитан запахом сирени и черевухи Где лаская ваш взор своей нежной белесной И блеском алмазных росинок На берегонку цветут ландыши и ночные красавицы Там, на просторе, под голубым сводом Ввиду зеленого леса и воркующих ручьев В обществе птиц и зеленых шуков Вы поймете, что такое жизнь Прибавьте к этому две-три встречи С широкополой шляпой, быстрыми глазками и белым фартучком Признаюсь, обо всем этом я мечтал Когда с отпуском в кармане Обласканной щедротами каздачея Перебирался на дачу Дачу я нанял По совету одного приятеля У Софьи Павловны Книгиной Отдававший у себя на даче Лишнюю комнату со столом, мебелью И прочими удобствами Наем дачи совершился скорее Чем я мог думать Приехав в перерву И отыскав дачу Книгиной Я взошел, помню, на террасу И сконфузился Терраска была уютна, мила И восхитительна Но еще милее и, позвольте так выразиться Уютнее была молодая полная дамочка Сидевшая за столом на террасе и пившая чай Она прищурила на меня глазки «Что вам угодно?» «Извините, пожалуйста», — начал я «Я, вероятно, не туда попал Мне нужна дача книгиной» «Я книгин и есть, что вам угодно?» «Я потерялся?» Под квартирными и дачными хозяйками привык я разуметь особ пожилых, ревматических, пахнущих кофейной гучей. Но тут... «Спасите нас, о небо, херувимы!» Как сказал Гамлет, сидела чудесная, великолепная, изумительная, очаровательная особа. Я, заигаясь, объяснил, что мне нужно. «Ах, очень приятно. Садитесь, пожалуйста». Мне ваш друг писал уже Не хотите ли чаю? Вам со сливками или с лимоном? Есть порода женщин Чаще всего блондинок С которыми достаточно, чтобы сидеть 2-3 минуты Чтобы вы почувствовали себя как дома Словно вы давным-давно знакомы Такой именно была и Софья Павловна Выпивая первый стакан Я уже знал, что она не замужем Живет на проценты с капитала И ждет к себе в гости тетю Я знал причины, какие побудили Собью Павловну отдать одну комнату в наймы. Во-первых, платить 120 рублей за дачу для одной тяжелом и во-вторых, как-то жутко. Вдруг вор заберется ночью или днем войдет страшный мужик. И ничего нет предосудительного, если в угловой комнате будет жить какая-нибудь одинокая дама или мужчина. Но... «Мужчина лучше», — вздохнула хозяйка, слизывая варенье с ложечки «С мужчиной меньше хлопот и не так страшно». «Одним словом, через какой-нибудь час я и Софья Павловна были уже друзьями». «Ах, да», — вспомнил я про частей. «Обо всем поговорили, о главное, ни слова. Сколько же вы с меня возьмете? Жить я у вас буду только 28 дней. Обед, конечно, чай и прочее». Ну, нашли о чем говорить Сколько можете, столько и, и дайте Я ведь не из расчета отдаю комнату, а так, чтобы людней было 25 рублей можете дать? Я, конечно, согласился, и дачная жизнь моя началась Эта жизнь интересна тем, что день похож на день, ночь до ночь И сколько прелести в этом однообразии, какие дни, какие ночи Читатель, я в восторге, позвольте мне вас обнять Утром я просыпался и, немало не думая о службе, пил чай со сливками В 11 шел хозяйки поздравить ее с добрым утром И пил у нее кофе с жирными топлеными сливками От кофе до обеда болтали в два часа обед Но что за обед? Представьте себе, что вы голодный, как собака. Садитесь за стол, хватаете большую рюмку листовки и закусываете горячей солониной с хреном. Затем представьте себе крошку или зеленые щи со сметаной и так далее, и так далее. После обеда безбедежное лежание, чтение романа и ежеминутное вскакивание. Так как хозяйка то и дело мелькает около двери. И, а лишите-лежите, потом купание, вечером до глубокой ночи прогулка с Собьей Павловной. Представьте себе, что вечерний час, когда все спит, кроме соловья да изредка вскрикивающей цапли, когда слабо дышащий ветерок еле-еле доносит до вас шум далекого поезда, Вы гуляете в роще или по насыпи железной дороги с полной блондиночкой, которая кокетливо пожимается от вечерней прохлады, и то и дело поворачивает к вам бледная от луны личка. Ужасно хорошо! Не прошло и недели, как случилось то, чего давно уже ждете от меня, читатель, и без чего не обходится ни один порядочный рассказ». Я не устоял Мои объяснения Собья Павловна Выслушала равнодушно, почти холодно Словно давно уже ждала их Только сделала милую гримаску губами Как бы желая сказать И о чем тут долг говорить не понимаю 28 дней промелькнули Как одна секунда Когда кончился срок моего отпуска Я тоскующий, неудовлетворенный Прощался с дачей И Соня, хозяйка, когда я укладывал чемодан, сидела на диване и утирала глазки. Я сам едва не плачу утешал ее, обещая наведываться к ней на дачу по праздникам и бывать у нее зимой в Москве. «Ах, когда же мы, душа моя, с тобой посчитаемся?» — вспомнил я. «Сколько с меня следует?» «Когда-нибудь после», — проговорил мой предмет, всхлипывая. «Зачем после?» «Дружба, дружба, а денежки врозь!» — говорит пословица «И к тому же я нисколько не желаю жить на твой счет!» «Не ломайся же, Соня!» «Сколько тебе?» «Там пустяки какие-то!» — проговорила хозяйка, всхлипывая и выдвигая из стола ящичек. «Мог бы и после заплатить!» Соня порылась в ящички, достала оттуда бумажку и подала ее мне. «Это счет?» — спросил я. «Ну, вот и отлично!» И отлично. Я надел очки. Расквитаемся и ладно. Я пробежал счет. Итого. Постой, что же это? Итого? Это не тот Соня. Здесь итого 212 рублей 44 копейки. Это не мой счет. Твой, Дудочка. Ты погляди. Но... Откуда же столько? За дачу и стол 25 пять рублей, согласен За прислугу 3 рубля Ну, пусть и на это согласен Я не понимаю, дудочка Сказала протяжная хозяйка Взглянув на меня удивленно, с заплаканными глазами Неужели ты мне не веришь? Сочти в таком случае Листовку ты пил Не могла же я подавать тебе к обеду водки за ту же цену Сливки к чаю и кофе Потом клубника, огурцы и вишни Насчет кофе тоже Ведь ты не договаривался пить его А пил каждый день Впрочем, это все такие пустяки, что Я, изволь, могу сбросить тебе 12 рублей Пусть останется только 200 Но Тут поставлено 75 рублей И обозначено За что? За что это? Как за что? Вот это мило Я посмотрел ей В личико оно глядело так искренне, ясно и удивленно, что язык твой уже не мог выговорить ни одного слова. Я дал Соне сто рублей, и вексель настолько же взвалил на плечи чемодан и пошел на вокзал. Нет ли, господа, у кого-нибудь займы 100 рублей? НЕ СУДЬБА В часу в утра два помещика, Гадюкин и Шелохвостов,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 то поневоле придется баллотироваться в председателе. «Эх, не прокатит», — зевнул гадюки «Нам нужны образованные люди, а университетских-то у нас в уезде всего-навсего один. Тей, кого же и выбирать, как не тебя? Так уж и решили. Только набрасно ты в мировые лезешь. В председателях ты нужнее был бы. Все равно вдруг. И мировой получать 2400, и председатель 2400».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 Не выдумываю, нежели священник на дороге встретится, чтобы быть в беде, а он каждый раз, как я еду на выборы, всегда даровит мне навстречу выехать. Старый, чуть живой, помирать собирается, а такая злоба, что и приведи создатель. Недаром уж 20 лет за штатом сидит И за что мстить-то? За образ мыслей. Мысли мои ему не нравятся. Были мы, знаешь, однажды у Ульева.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 «Он не ожидает, что мы так рано выйдем», — говорил он. «Но все-таки надо спешить. Черт его знать может быть, у него шпион есть». «Погони, Витька, шибче!» «Чера, брат», — обратился он к Гадюгину. «Я послал отцу Анисьму два мешка овса и фунт чаю». Думал, его ласковый умилостивить. А он взял подарки и говорит Федору. «Кланися барину и поблагодари его за дар совершен. Но, говорит, скажи ему...»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 Не судьба знать, мне две четыреста получать. Пора чай назад, Митька. Не судьба. Антон Павлович Чехов. Не судьба. Брак по расчету или за человека страшно. Роман в двух частях Машер, моя дорогая Часть первая В доме вдовы Мымриной, что в петисобачьем переулке свадебный ужин Ужинает 23 человека, из коих 8 ничего не едят Клюют носом и жалуются, что их мутит Свечи, лампы, хромовая люстра, взятая на прокат из трактира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 Что родимике случилось-то? спрашивают у него прачки из окна. И отвечает он. В доме моей Марины, что вчера была свадьба, жениха обсчитали. Место тысячи 900 дали. Ну а он что? очерчал. Я говорит, того, говорит, распорол в сердцах перину и выпустил пух в окно. И сколько пуха! Шерек словно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 Тут увидел он резиновые кружочки, шарики, спринцовки, баночки зубной пастой, капли Пьеру, капли Адельгейма, косметические мыло мазь для ращения волос. В аптеку вошел мальчик в грязном фардуке и попросил на 10 копеек бычачьей желчи. «Скажите, пожалуйста, для чего употребляется бычачья желчь?» — обратился учитель к провизору, обрадовавшись теми для разговора.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 Скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платье большой грязный таз, наполненный мыльными помоями, в которых плавали окурки, ссор на полу. Все, казалось, было свалено в аду кучу, нарочно перемешано, скомканно. «Правое легкое состоит из трех долей», — зубрил Клочков. «Границы. Верхняя доля на передней стенке груди достигает до четвертого-пятого ребр».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 Вот это будет второе ребро такс это вот третье это вот 4ое такс что ты жмешься у вас пальцы холодные ну ну не умрешь не вертись стало быть это третье ребро а это четвертое то ты такая на вид а ребра едва прощупываются это второе это третье и «Нет, это к спутаешь же не представишь себе ясно. Придется нарисовать. Где мой уголек?» Кулачков взял уголек и начертил им на груди у Анюты несколько параллельных линий, соответствующих ребрам. «Превосходно! Все как на ладони! ну а теперь и постучать можно! Встань-ка!» Анюта встала и подела подбородок. клочков занялся.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 Mm. «Извините, Клочков, но вы ужасно по-свински живёте. Чёрт знает, как живёте!» «То есть как?» «Иначе нельзя жить. От батьки я получаю только 12 в месяц, а на эти деньги мудрено жить порядочно». «Так-то так», — так, сказал художник и брезгливо поморщился. «Но можно всё-таки лучше жить. Развитой человек обязательно должен быть эстетиком. Не правда ли? А у вас тут чёрт знает что». «Постель не прибрана, помой и ссор. Вчерашние каши на тарелке. Тьфу!» «Это правда», — сказал медик и сконфозился. «Но анюти некогда было сегодня убрать. Все время занята». Когда художник и Анюта вышли, Колочков лег на диван и стал цубрить лежа. Потом, нечаянно уснул и, проснувшись, через час подпер голову кулаками и мрачно задумался...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 Потом выспаркалась, тоже потихоньку вздохнула и бесшумно направилась к своей постоянной позиции, к табурету у окна. Студент потянул к себе учебник и опять заходил из угла в угол. правое легкая состоит из трех долей, — зубрил он, — верхняя доля на передней стенке груди достигает до четвертого пятого ребер, а в коридоре кто-то кричал во все горло. Григорий Самовар! Симулянты Генеральша Марфа Петровна Печенкина или, как зовут ее мужики, Печончиха 10 лет уже практикующая на поблище гомеопатии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 «Да как болен, вспомнить страшно!» Говорит Завук Рышин, садясь.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 Замухрышин вытирает рукавом глаза Поднимается со стула И выказывает намерение Снова встать на одно колено Но генераль же останавливает И усаживает его И «Не меня, богиторите» Говорит она, красное от волнения И глядя восторженно на портрет Отца Аристарха И «Не меня, я тут только Послушные орудия Действительно чудеса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 недостатки наши и здоров а для чего здоровье, я жить житьчлен на что ну я одолела пуще болезнь а к примеру взять хотя бы такое дело теперь время овес сеять а как его потечь а я жалеть семенов нет нужно бы купить а денег известно какие у нас деньги я вам там овца кузьба кузь печч сидите, сидите.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 Одно звание только что дворяне, а в материальном смысле те же мужики и даже хуже Живем в домах каменных, а выходит один мираж Потому корыша течет, не на что тесу купить Я там в тесу, Кузьма-Кузьмич Замухрышин выпрашивает еще корову Рекомендательно письмо для дочки, которую намерен везти в институт И...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 Что же это такое? Я человек ревматический, болезненный, а ты заставляешь меня выходить босиком. Отчего ты до сих пор не даешь мне сапог? Где они? Семен вошел номер Муркина, поглядел на то место, где он имел обыкновение ставить вычищенные сапоги и почесал затылок. Сапог не было. Где же быть проклятым? проговорил Семен. Вечером, кажись, чистил и тут поставил. вчерась признаться, выпьем, Шабел. Должно, полагать, другой номер поставил. Именно так и есть, Афанасий Егорыч, в другой номер. сапог там много, а черт их в пьяном виде разберет, ежели себя не помнишь. Должно к барыне поставил, что рядом живет, как трисе. Изволь я теперь из-за тебя идти к барыне.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 И извините за беспокойство, сударыня Но я человек болезненный, ревматический Мне, сударыня, доктора велели ноги в тепле держать Тем более, что мне сейчас нужно идти Настраиваться рояль генеральшую Шевелицыной Не могу же я к ней босиком идти Да вам что нужно? Какой рояль? Не рояль, сударыня, а в отношении сапог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 Словно как будто это не правый сапог Да тут два левых сапога Оба левые Послушай, семён да это не бои сапоги бои сапоги с красными ушками и без латок А это какие-то порванные, без ушек Семён поднял сапоги, перевернул их несколько раз перед своими глазами и нахмурился Это сапоги Павла Александровича Проворчал он, глядя искоса Он был коз на левый глаз. «Какого Павла Александровича?» «Актер каждый вторник сюда ходит. Стало быть, это он вместо своих ваши надел. Я к ней в номер поставил, значит, все пары Его и ваши. Комиссия. Так поди и перемени». «Здравствуйте», усмехнулся семён «Пойди и перемени. А где же мне взять его теперь?» Может, час времени как ушел? Пойди, ищи ветра в поле. Где же он живет? А кто же его знает? Приходит сюда каждый вторник, а где живет, нам неизвестно. Придет передачу идешь, и тишни до другого вторника. Вот видишь, сынья, что ты наделал? Ну, что мне теперь делать? Мне, раньше шевелиться и пора, анафема-то этакая. У меня ноги озябли. Переминить сапоги недолго Наденьте эти сапоги Походите у них до вечера А вечером в театр Актера Блистанова там спросите Ежели в театр не ходите То придется до того вторника ждать Только по вторникам сюда и ходит Ну почему же тут два левых сапога? Спросил настройщик Прискливо берясь за сапоги Какие бог послал Такие и носит По бедности «Где актеру взять?» «Да и сапоги же, говорю, у вас, Павел Александрович, чистая срамота!» А он и говорит, а «Волки, говорит, и бледней!» «В этих самых сапогах, говорит, я графов и князей играл!» «Чудной народ! Одно слово, артист!» «Будь губернатор или какой начальник, забрал бы всех этих актеров и вострок!»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 Купи, — говорил синяя борода Сам купил в Курске под случаю за восемь Ну, а тебя дам за шесть Замечательный бой Поосторожней, заряжен ведь А я видите господина Бристалева? Спросил вошедший настройщик Я сам повернулся к нему синяя борода Что вам угодно? Извините, сударь, за беспокойство Начал настройщик умоляющим голосом «Но верьте, я человек болезненный, ревматический. Мне доктора приказали ноги в тепле держать». «Да вам, собственно говоря, что угодно». «Видите, Лис?» — продолжал настройщик, обращаясь к сиди Бороде. «Та вас, эту ночь вы изволили быть в мебелированных комнатах купца Бухтеева в 64-м номере». ну что врать-то?» — усмехнулся король Бабеша. «В шестьдесят четвертом номере моя жена живет». «Жена-с? Очень приятно-с!» Муркин улыбнулся. «Нет, а, ваша супруга, собственно, мне и выдали их те сапоги». «Когда один Настройщик указал на Блистанова. «От них ушлись. Я хватил со своих сапог и кричу, знаете ли, коридорного. А коридорный говорит...» «Да я, сударь, ваши сапоги в соседний номер поставил». «Он а, по ошибке».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 Часу в двенадцатом лёгонькая закуска Колбаса, сыр, жаркое, что от обеда осталось После ужин ты идёшь дам провожать А я остаюсь дома и прибираю Скучно, Катюша Если дома скучно, то ступай в клуб или на гуляне Здесь на гуляне к души знакомой не встретишь Поневоле запьёшь, а дам, кого не встретил Всякий тебе знаком С кем хочешь, с тобой беседуй Учителя, юристы, доктора Есть с кем слово сказать Образованными там очень интересуются, Вася Ты бы там одним из первых был И долго мечтает вслух Катюша серо Серосвинцовый свет за окном постепенно переходит в белый и Тишина ночи незаметно уступает свое место утреннему оживлению Репортер не спит, слушает И то и дело приподнимает свою тяжелую голову, чтобы сплюнуть Вдруг неожиданно для Катюши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 И слышит, как мычит корова Мууу, мууу, Кругом все тихо Ни соседей жильцов, ни хриплого смеха Не слышно даже этого ненавистного, спешащего скрипа перьев Хватит чинно и благородно Шагает около палисадника к калитке Это идет он на службу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 «Василичу, Якову Василичу, а, а по фамилии...» «А по фамилии вот ты забыл...» «Василичу... Черт, как же его фамилия!» «Да ведь, как сюда шел, помнил!» а, Иван Евсеевич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо. «Ну, что же, скорее думай!»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 Кобылицын Кобылятников Кобелев Это уж собачья А не лошадиная Жеребчиков Нет, не жеребчиков Лошадинин Лошаков Жеребкопотник Все не то Ну так как же я буду ему писать Ты подумай Сейчас Лошадкин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 А генерал схватил себя к садчику и заходил по комнатам. «Ой, матушке!» – вопил он. «Ой, матушке!» «Ох, седа белого вижу!» Баригасчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию Акциздова. «Шеребчиков Жеребховский» Шеребенко, нет, не то, Лошадинской, Лошадевич, Шеребхович, Кобылянской. Немного погодя, его позвали господам. «Вспомнил?» – спросил генерал. как нет ваше превосходительство. Может быть, Конявской, Лошадников? Нет?»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 Ни как нет, отвечал Иван Евсеевич и, подняв вверх глаза, продолжал думать слух. Хриненко, Донченко, Гребеев, Кабалеев, папа! кричали с детской. «Тройки! Уздечки! Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, самоученный генерал пообещал дать 5 рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию.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 Всплесанул руками, побежал к усадьбе, с такой быстротой точно за ним гналась бешеная собака «Надумал, ваше превосходительство!» Закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет генерала «Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов, Овсов, фамилия Акцистова, Овсов, ваше превосходительство, позылайте депешу Овсову!» «На, Костя!» Сказал генерал с презрением И поднес к лицу его два кукиша Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилий На, Костя, выкоси К сведению мужей По мере того, как прогрессировала человеческая мысль, вместе с другими насущными вопросами разрабатывались и способы покорения чужих дон. Эти способы могут служить прекрасным рилом человеческого развития. Чем тоньше и грациознее способ, тем свершеннее человек и наоборот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 проможание, понимание друг друга без слов, просиживание по целым часам рядом на диване романсы, записочки и прочий гонитель. Барыня терпит около себя выстихатель смеется над ним вместе с мужем, но уехал муж чичиз бей дизевай барыня фатально падает и бросит никому не говорить. Этот способ очень любим и поощряется барышня лет от 26 до 35.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 Вы смело идете дальше Улучив удобную минутку Вы падаете на колени Прижимаетесь к ее руке Она всхалипывая Плюет, бьет вас, пыщики Но вы не идете вспять Как исты, нищий Вы продолжаете подавать ей шубку Прислуживать за ужином Заглядывать в валяющем глаза Вам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 И скала трогается В конце концовка вам или привыкают Или же подают вам милостью Для того только чтобы отвязаться Главное нужно помнить Что аква каот Лапидам нон висет Сайпе садендо То есть вода камень точит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 «Способ anagraf nullen, нередко практикуемый проезжими поручками и адвокатами, едущими на съезд первых судей. Из ста случаев не удается только пяти, да то, по независшим от редакции обстоятельствам».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 Она не должна видеть Но должна чувствовать вас Как кролик чувствует взгляд Утава Гипнотизируете вы ее не взглядом А ядом вашего языка Причем самые лучшие передаточные проволокой Может служить сам муж Вот, вы встречаете мужа Где-нибудь в клубе или в театре А как э, поживает ваша супруга? Спрашиваете вы его, между прочим Милейшая женщина Ужасно она мне нравится То есть, черт знает, как нравится Хмм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 «Видел я, Петра Ивановича, <смех> ужасно тебя расхваливал. И красавица ты, и загадочная, и будто любить ты способный как-то особенно. С Рикором бы договорил. <смех> немного спустя вы опять здоровите встретиться с супругом. «Кстати, милый бой, говорите вы ему, — Заезжал ко мне вчера один художник Получил он от какого-то князя заказ Написать за 2000 рублей головку Типичной русской красавицы Просил поискать за него на турчицу Хотел было я направить его к вашей жене Да постеснялся А ваша жена как раз бы подошла Прилетная головка Нужно быть слишком нелюбезным супругом Чтобы не передать этого жене Утром жена долго глядится в зеркало и думает Откуда он взял что у меня чисто русское лицо?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 Что ж, говорю, отбивайте. Вы, говорить не понимаете ее. Ее понять нужно. Это, говорит, натура недюжинная, ищущая выхода. но ну, думаю, пожил бы ты с ней, так другой бы запел. И бедной женой постепенно обладевает страстная жажда встречи с вами. Вы единственный человек, который понял ее. И только вам может она рассказать многое. Очень многое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 Впрочем, у них свой вкус Заблудшие Дачная местность, окутанная ночным мраком На деревенской колокольне бьет час Присяжный поверенный Козявкин и Лаев Оба в отменном настроении и слегка пошатываясь Выходят из лесу и направляются к дачам Ах, ну, слава создателю, пришли! говорит козявкин переводя дух по нашем положении пройти пиекторий 5 верст от полустанка одвиг страшно умоился и как до сло не одного иззвуч чего голубчик петя не могу если через пять минут я не буду в постели то умру кажется в постели ну это ша брат мы зажал поужин и выпьем краски голов А потом в постель Мы с Верочкой не дадим тебе спать а хорошо, братец ты мой Мы женатом Ты не понимаешь этого черства твоя, твоя душа Приду сейчас к себе домой Утомленный, заученный Меня встретит любящая жена Попоит чайком, даст поесть И в благодарность за мой труд За любовь Сглядит на меня своими черниками-глазенками Так ласково и приветливо, что забуду я, братец, дымой И усталость, и кражу со взломом И судебную палату, и касационный департамент Хорошо Но у меня, кажется, ноги отломались Я иду, я иду Пить страшно хочется Но вот мы и дома Приятели подходят к одной из дач и останавливаются перед крайним окном. «Дачка славная!» — говорит Козявкин. «Вот завтра увидишь, какие здесь виды!» «Тема на окнах! стал быть, верочка уже легла, не захотел дождаться!» «Лежит и, должно быть, мучиться, что меня до сих пор нет!» Пихает трость в окно, которое творяется. «Это-ка ведь бесстрашное!»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 «Верочка, спеть тебе серенаду Шуберта!» — поет. «Месень моя летит с мольбою!» ха <свят> <свят> <свят> «Верочка, скажи-ка Аксине, чтобы она отперла нам калитку!» «Верочка, деледища, встань, милая!» Становится на камень и глядит в окно. «Верунчик, Бумочка моя, Верунчик, Ангелочек, Жена моя бесподобная, встали скажи скажи Аксении, Чтобы над отперла нам калитку! Ведь здесь спеша! Мамочка, ей-богу, мы так утомлены и обмесильны, Что нам вовсе нет шуток! Ведь мы пешком от станции шли! Да ты слышали нет? А, черт возьми! делают попытку влезть в окно и срывается Может быть, гости, неприятные эти шутки Ты, я вижу, Вера, такая же институтка, как была Все бы тебе шалить А может быть, Вера Степановна спит, говорит Лаев Не спит, и вероятно, хочется, чтобы я поднял шум и взбудоражил всех соседей Я уже начинаю зерниться, Вера А, черт возьми, посади меня, Алеша, я влезу Девочка ты, школьница и больше ничего Подсади, подсади А Лаев с пыхтением подсаживает Козявкина Тот влезает в окно и исчезает во мраке комнаты Верка! Слышит через минуту Лаев Где ты, чёрт? Тьфу, вот что-то руку выпачкал Тьфу Слышится шорох, хлопание крыльев и отчаянный крик курицы Уй, слышит Лаев «Вера, откуда у нас куры? Черт возьми, да тут их пропасть!» «Политушка с индейкой, клюется подлая!» Из окна шумом вылетают две курицы и, крича во все горло, мчатся по улице. «Алешка, да вы не туда попали!» Говорит Козявкин плачущим голосом. «Тут куры какие-то! Я, должно быть, обознался!» «Да ну вас к черту разлетались тут, анатолий!» Так ты выходи скорей, понимаешь, умираю от жажды. Сейчас найду вот крылатку и портфель. Ты спички зашки, спички в крылатке. Угораздило же меня сюда забраться, все дачи одинаковые, сам черт не различит их в подемках. Ой, идейка в щеку клюнула, бодлая сука. Выходи поскорее, а то подумают, что мы кур воруем.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 глаза слипаются голову клонит вниз проходит минут 5 10 наконец 20 а коявкин все еще водится с курами Пета, скоро ли ты сейчас ножом было портфель да пять потерял life подпирает голову кулаками и закрывать глаза куриный крик становится все громче и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 Но вот сквозь сон слышит тот собачий лай вать сначала одна собака, потом другая, третья И собачий лай, мешаясь с куриным ним дает какую-то дикую музыку Кто-то подходит к Лаеву и спрашивает о чем-то Засим слышит он, что через его голову лезут в окно, стучат, кричат Женщина в красном вардуке стоит около него с фонарем в руке и о чем-то спрашивает «Вы не имеете права говорить это!»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 Всех дачников тутшних мы знаем, а вас отродять не видели. Я уж пятый год в гнилых выселках на даче живу. Эва, не что выселки. Здесь хилово, а гнилые выселки правее будут за спичной фабрикой. Верстые за четыре отсюда. Черт меня возьми. Это значит, я не той дорогой пошел. Человеческие и птичьи крики мешаются с садачьим лаем. И из смеси звукового хаоса выделяется голос Козявкина. Вы не смеете. Я заплачу. Вы ждаете, с кем имеете дело? Огонец голоса мало-помалу стиха. Лайф чувствует, что его треплет за плечо. Прихвати. Сценка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 Англия вступает за турца И Франция Не утерпит Как бы нерешительно Замечает нянин <клес> Господи Опять все политики начали Кашляет в соседней комнате жилец Федор Федорович Хоть бы больного пожалели Да И Франция не утерпит Соглашается с отцом слов Словно не замечая кашля Федора Федоровича она брат еще не забыла 5 миллиардов она брат эм, эти брат французы себе на уме того только и ждут чтоб бисмарку ферно пиксу задать до да автобакерку его чемериться насыпать а если француз поднимется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 «Господи!» <смех> Кашляет за перегородкой Фёдор Фёдорович. «Мало того, что табаком начинили, да себе ухой воняли так вот хотят ещё разговорами добить <смех> «Чем же, позвольте вас спросить, не нравится вам наши разговоры?» <смех> спрашивает Гриша, возвышая голос. <смех> не люблю невежество!»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 Этот процесс во веки веков не кончится Приговор, брат, решительно ничего не значит Какой бы ни был приговор, а темная вода в облацах Положим, Семенова виновата Хорошо, пусть, но куда же девать те улики, что против Мирановича? Ежели, допустим, миронович виноват, то куда ты сунешь Семенову и Бесака? Туман, братец!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 Мы печать новых экспертов позвать из Франции Шарко. Шарко приедет и сейчас не могу дать заключение, потому что при вскрытии не была осмотрена спинная кость. Вырыть опять Сару, потом брать сты мой Насчет волос. Чьи были волоса? Не могли же они сами на полу вырасти, а чьи-нибудь добыли да же? позвать для экспертизы парикмахеров и вдруг оказывается что один волос совсем похож на волос манбазон позвать сюда матбазон и пошло! и пошло все завертится закружится а тут течет англичане водолазы в неве найдут не аду герю опять ежели не семенова убила то настоящий убийца наверное туда десятый гирь бросил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 «Подать сюда нянина!» «Ты пойдешь, а Коробчевский тебя глазами насквозь, насквозь!» «Где, спросит вы, были в ночь под такое-то число?» «А у тебя и язык прилип к гортане!» «Сейчас лечат те волосы с твоими, пошлют за Ивановским и пожалуйте, господин нянин, на Цугундар!» «Это... То есть, как, как же? Все знают, что не я убил! Что ты?»